Глава 50 Шептун не принимал душ, не ел, не отдыхал. Прямо из машины он позвонил в управление, велев, чтобы к его приходу в офисный компьютер загрузили все текущие правительственные файлы по Южной Турции. Он хотел как можно больше узнать об этом регионе, прежде чем решить, какой именно службе послать туда своего агента в качестве следопыта. По приезде утром из Белого дома он заперся в своем огромном кабинете с опущенными шторами, сгорбившись над монитором компьютера. Едва покончив с отчетом аналитиков Государственного департамента о политической ситуации в Турции, который оценил как еще десять страниц невыносимой жвачки, Шептун открыл небольшой файл, присланный из американского посольства в Анкаре, столице Турции. Это был запрос о списке всех гражданок США. обратившихся за получением турецкой визы в течение последних шести месяцев. Просьба исходила от детектива убойного отдела полицейского управления Нью-Йорка. Шептун пока ничего не знал о том, что Бену Брэдли пришла в голову весьма удачная идея. Вполне вероятно, что некая дама, имеющая дорогой календарь с живописными руинами времен Римской империи и записавшая на его обороте телефонный номер с кодом Турции, подумывает туда отправиться. Шептун прочел, что дело касается убийства в гостинице Eastside Inn, место, где сам он вряд ли когда-нибудь захотел бы остановиться, судя по снимкам, с зернистым изображением, приложенным к полицейскому отчету о преступлении. И уже собирался закрыть файл. Но не стал этого делать. С годами Шептун не утратил внимания к незначительным, казалось бы, подробностям. Эта привычка сформировалась еще в то время, когда он в далекой молодости анализировал снятые самолетами-шпионами снимки советских военных объектов. Тогда у него появилось обыкновение внимательно вглядываться в задний план любой фотографии. И вот теперь начальник разведки смотрел на размытое изображение человека, запечатленного на фоне места преступления. Шептун знал этого парня. Даже на фото он выглядел каким-то совершенно посторонним. наблюдавшим за происходящим как бы со стороны, чем, собственно, и занимался большую часть жизни. Глава разведывательной службы США долго вглядывался в мое изображение на фотографии, о чем-то размышляя, а потом нажал кнопку и вызвал своего помощника по особым вопросам. Честолюбивый на вид мужчина, лет тридцати, в хорошо сшитом костюме, появился в кабинете почти мгновенно. Найдите мне этого человека, велел ему шептун. Я не знаю под каким именем он сейчас живет, но долгое время он называл себя Скотом Нердаком. Помощник по особым вопросам посмотрел на фото, которое босс подтолкнул к нему через стол. Лицо на снимке было аккуратно обведено кружком. Кто он такой? Много лет назад этот человек был известен как Синий всадник и считался едва ли не лучшим агентом разведки. который когда-либо существовал. Помощник улыбнулся. «А я думал, что самый лучший агент — это вы». «Я и сам так думал», — признался Шептун. «Пока не встретил его».